Все её силы обратились внутрь, чтобы заняться безмолвным творением. Стивену она ничего не сказала. В одну из суббот Изабель встретилась с ним в городе после работы, и они отправились на прогулку. Заглянули в кафе, чтобы Стивен поел после дневных трудов, затем, миновав ратушу, пошли по узкой, заполненной магазинами улочке в сторону пригорода.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 Она спокойно сидела на скамье, пытаясь решить, распахнуть ей пальто, чтобы зимний воздух освежил её, или укутаться поплотнее, чтобы не продрогнуть. Изабель всё собиралась рассказать Стивену о ребёнке, которого, как она полагала, носит в себе, но что-то удерживало её. Ей хотелось бы предъявить ему дитя сразу, без долгих тягот беременности. И не хотелось, чтобы за ней ухаживали, окружали её особенной заботой. Она не считала, что происходившие в её теле тончайшие органические изменения касаются кого-то ещё, кроме неё, даже ставшего их причиной мужчины. И притом она уже любила своё дитя. Она полагала, что родит мальчика, и с лёгкостью воображала его открытое, улыбчивое лицо. Перед мысленным взором Изабель представал не спелёнутый младенец, но молодой мужчина, бесхитростный, рослый. Прежде чем вернуться к некой незамысловатой работе в полях, он обнимал её, словно норовя защитить. Воображение Изабель никогда не рисовало его ни ребёнком, ни состоятельным, преуспевшим, внушающим ей гордость мужчиной. Нет, просто счастливым, лишённым возраста существом мужского пола. Она думала обо всех матерях окрестных деревень и мысленно выстраивала их вдоль узкой ведущей в город дороги.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 снова соединяется с ним. Мысль эта, хоть и успокоительная, привела с собой некоторые сомнения относительно того, что она сделала. Породила желание воссоединиться с семьёй или, по крайней мере, с сестрой Жанной. Разговора с ней Изабель жаждала сильнее, чем какого-либо другого. Жанна, думала она, должна узнать о ребёнке первой. А ещё Изабель начала смущаться того, что они со Стивеном позволяли себе под крышей Азера. Стивен, казалось, был тогда полностью убеждён в их правоте, а она, обуянная желанием, во всём на него полагалась. Она следовала своим инстинктам. Когда же у неё возникали сомнения, отметала их, черпая силу в уверенности Стивена и в нежности своего чувства к нему. Но теперь желание её, лишённое возбуждающего воздействия страха и запретности, ослабевало. Южной зимой излишества их беззастенчивой любви стали казаться ей принадлежавшими другому времени года. Изабель сходила в церковь Сен-Реми, собираясь исповедаться местному священнику, но обнаружила, что не способна описать в подробностях всё, что происходило между нею и Стивеном. Священник прервал её, как только она призналась в прелюбодеянии. Наложенная им епитимия показалась Изабель, не имеющей никакого отношения к содеянному ею. Формальность, извлечённая из реестра, в котором разложены по полочкам распространённые прегрешения всякого рода. Удовлетворение Изабель не ощутила —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 в симметричную красоту его бледного лица. Потом легко кивнула, улыбнулась и сказала. «Выходит, всё-таки есть что-то, чего ты боишься?» Неделю спустя Изабель резала на кухне овощи и вдруг почувствовала чуть ниже пояса сильную боль. Ей показалось, что в неё вонзается вязальная спица с большими, величиной с грецкий орех, утолчениями посерёдки. Она прижала к больному месту ладони, и тяжело присела устала Если она останется спокойной и сосредоточенной, то сможет сохранить ребёнка, не позволит ему выскользнуть из неё. Ухоженные пальцы Изабель легли на ту область тела, в которой, по её представлениям, таилось едва видимое существо. Удары её пульса проникали сквозь ткань и кожу в полость, где балансировала на грани исчезновения жизнь. Изабель хотела, чтобы эта жизнь там и осталась. Она пыталась подбодрить её нажатием ласковых ладоней, и всё-таки чувствовала, как острые спицы тычками проникают прямо в матку. Она пошла в спальню, легла, но лишь затем чтобы обнаружить. У неё началось кровотечение, остановить которое ей не удалось. После полудня Изабель надела пальто и отправилась на поиски доктора, имя которого слышала от кузины. Доктор оказался лысым мужчиной с голким голосом и валиком жира на шее, почти скрывавшим его жёсткий белый воротничок. Тревога Изабель никакого, похоже, впечатления на него не произвела. Осматривая её, он изъяснялся короткими весёлыми фразами, а затем указал ей на дверь своей операционной, за которой, по его словам, она найдёт подходящий стеклянный сосуд. «Результаты анализа, — сказал доктор, — он получит через неделю. Вот пусть она тогда к нему и зайдёт. покажи ей следует не волноваться и избегать физических усилий».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 Когда она впервые написала Жанне, попросив у неё денег, сестра поверила ей. Стивена она совсем не знала, однако из любви к Изабель послала им помощь. И просить её о большем, думала Изабель, было бы нечестно. Сидя за столом кухни, она опустила голову на руки. Ей казалось, что её обманули. Она видела в себе одного человека, а оказалась другим. Как же может она доверять своим новым устремлениям, Как может не подозревать, что и их сменят в дальнейшем другие, ещё более неудержимые? Единственным постоянным чувством, какое уцелело в обуявшем её смятении, была беззаветная любовь к будущему ребёнку. А по причинам, разобраться в которых она не могла, жизнь её, вдали от дома, со Стивеном, в этом замёрзшем городке, никаких гарантий благополучия не сулила. Стивен тоже думал о доме.